Часть десятая. Что на роду написано? Прощание. Когда Александр Васильевич Масленников вез меня на кладбище, я думала, что смерть бессильна перед моими чувствами и отношениями. Она не отбирает у меня моих любимых и врагов. Все в силе. Сохраняется невидимый контакт. Он, быть может, еще чище и яснее. Он окончательный. Не оборвалась моя связь с Артемом. Я чувствую его присутствие всегда, даже во время близости с Кириллом. Мой протест и ненависть с мужем-садистом. Юрий тоже всю жизнь будет со мной там, где мне плохо и больно. Я опять и опять буду ждать, когда он освободит меня совсем и вспоминать его петлю с горестным облегчением. Мой протест брезгливости стяжалась с Артуром, безнадежным маньяком, для которого смерть действительно единственное убежище. И человек, которого убил Сергей, тот, который хотел отобрать Кирилла у моей любви. Я всегда буду оживать в тот момент, когда исчезает он». Из этого вытекает лишь одно. Мы ничего не знаем о смерти, как, впрочем, и о жизни. Убейте меня, если я за свою жизнь не умирала раз десять. Если я не провела какие-то годы вне жизни, её связи, тепла, света и надежды. Но мука формального физического прощания — это такая боль. Я держусь из последних сил, но боюсь не справиться. У меня сердце сжалось в комочек от страха, а по венам течет отчаяние. Мы приехали. «Здравствуй, мамочка». Здравствуй, младшая сестра! Мы втроём такие нелепые, что вместе собраться смогли только сейчас. И у меня для обеих подарки: сестре кукла, маме новость я поймала твоего убийцу, твоего непутевого любовника он подстать нам всем, как прекрасны вы были тогда. Обещаю, вы останетесь такими надолго, может, навсегда, если у меня получится настоящее кино. «Не было у нас никаких отпеваний, никаких речей, а людей с узнаваемыми, очень известными лицами было много. Они не речи произносили, а хорошие, печальные, красивые слова. Маме бы понравилось. И все держали дистанцию по отношению к гробу с неизвестной девушкой». «Наверное, они были в курсе, но я сама ничего не объясняла и не афишировала. Краем глаза видела шустрых людей с фотоаппаратами, это пресса. Ее нужно оставлять на голодном пайке. Они и без фактов вылезут из кожи, чтобы чужую беду превратить в свой гонорар. Они, конечно, скоро узнают, чья дочь будет похоронена рядом с моей мамой и где в это время находится ее отец-убийца. Слепят желтую Санта-Барбару для толпы». «Я устроила куклу у мертвого сердца Дианы». Как с ними удобно сейчас общаться, не нужно произносить слова. Я сказала Диане, чтобы она не боялась. Любой путь кончается, и у нее впереди что-то другое, что-то лучшее, чем земная жизнь. «Ты меня слышишь?» — спросила я. Мертвые губы улыбнулись. Кто-то передал мне огромный букет белых роз. У Дианы совсем не было цветов. Я подняла голову и увидела с толпой одиноко стоящего человека. Он поднял руку в знак приветствия и прощания, повернулся и ушел. «Это Карлос». Опять уместная и картина благородное поведение. Все, прячьте моих людей от меня. Засыпайте их мерзлой землей. Ставьте свои кресты, но без меня. Я это не буду видеть. Я убежала, улетела. Никто не заметил, как я вместо слез полила место прощения кровью из глаз. Здесь точка всех моих родственных связей. И неважно, что мы так редко и мало виделись на земле. Что они обе не были мне нужны в моих путанных днях. Был же какой-то смысл в самом факте нашего появления. На обратном пути я писала, я видела свое кино. Мама, любовь, убийство, ее дочери, где-то там, пока за кадром. Александр Васильевич высадил меня во дворе. Мне зайти? Время есть? Немного. Тогда давайте сделаем, как положено у людей, купим водку и помянем. Хорошая компания молча смотрела вслед моим близким. Масленников, Кирилл, который стоял, держась за спинку кровати, я и куклы. Два стакана с водкой и черными кусочками хлеба перед портретом мамы и карточкой на паспорт Дианы. Другого снимка мы не нашли. Фото из социальных сетей смотрелись бы еще более неуместно. Александр Васильевич уехал. Я вдруг затряслась от озноба в объятиях Кирилла. День еще не закончился, и не было почему-то уверенности, что мы успеем спрятаться в ночь. Проклятое предчувствие. Позвонил Петр Пастухов. Мы спокойно поговорили обо всем, а потом вдруг он сказал на прощание: Виктория, я был счастливлен нашей встречей. Мы с Машей так благодарны вам за то, что вы скрасили наши очень тяжелые дни, давно тяжелые, и вы, как лучик к моей загубленной судьбе, светлая память нашим близким. Мы простились, а я все еще не находила себя в последних событиях. Какая-то тайна еще угрожала из падающей ночи. Прошло много часов. Я сидела у камина, глядя на кукольный хоровод, когда Кирилл тихо сказал. «Вика позвонил Серёже. Горит дом пастуховых. Там нашли тела хозяев. Предварительное заключение — двойное самоубийство». «Да, это оно. Мне казалось, что они не будут жить после похорон Ильи. Отбыли свою каторгу. Но за что он мне причинил эту боль?» Я, наконец, заплакала. Даже не заплакала. Я заревела громко, обиженно, безнадежно, как будто меня опять, как в детстве, бросили все. Кирилл пытался меня успокоить, вливал мне в рот какие-то капли, пытался напоить водой, кофе, а я отбивалась и кричала. «Я не хочу тебя видеть! Все, на кого я смотрела, умирали! Я так больше не могу! Я хочу умереть раньше, чем исчезнешь ты!»